Глава семнадцатая. Творческий вечер с Роуз Голд. Этери натянула на тело черную водолазку, застегнула на талии пуговицы на мешковатых в серую клетку штанах, единственных в которые влезла, нахлобучила на голову красную вязаную шапку и извлекла из шкафа темно-коричневое пальто. Вещи принадлежали ее матери. Однажды родительница приехала к ней в гости на новоселье, бессовестно и без разрешения хозяйки прожила там месяц, сдавая своё жильё туристам, и оставила тёплую одежду, намекая, что обязательно вернётся сюда снова. Новую одежду Этери решила не покупать, чтобы не тратить деньги, а только позаимствовать ту, что осталась от матери. Всё равно она не узнает, что Этери в ней выходила в свет. Выглядела девушка нелепо, но она желала скрыть своё лицо, чтобы преследователь не добрался до неё прежде, чем она поговорит с Миланией. Есть шанс, что тогда весь этот ужас для неё закончится, и она, Этери, наконец вздохнёт спокойно. Эта деревенщина и так выиграла, что ей ещё от меня нужно? Этери стала буквально одержима мыслью поговорить с Миланией и всё расставить по своим местам. Нет, она не планировала извиняться, ещё чего. Но поставить на место зарвавшуюся дрянь стоило бы. Да нужного адреса Этери добралась без пришествий и растерялась от количества читателей, прибывших на встречу с автором книги. Даже на презентацию Безымянной не явилось столько народу. Здесь же в большом зале четыре девушки доставляли стулья и ставили их плотнее друг к другу, чтобы всем хватило места. На фоне играла приятная и спокойная музыка. Люди стояли грубками в нетерпеливом ожидании увидеть ту самую Роуз Голд. Держали в руках бумажный экземпляр книги, чтобы писательница поставила свой автограф. Вскоре зал полностью наполнился гостями, и какофония голосов еще больше действовала Этери на нервы. Она протолкнулась к продолговатому столу, за который скоро сядут Милания и представители издательства, а не же организаторы мероприятия. Посмотрела на стенд с изображением девушки в очках и шляпе с бессэллером в руках. Да, это определённо она. На столе, помимо стопки бумажных экземпляров книг, записных блокнотов и шариковых ручек, стояли вазочки с печеньем и аппетитные белоснежные безе с дроблёными орешками. Этери нахально сгребла угощение, жадностью поглощая печенюшку за печенюшкой. Миндальный шоколадом, одной из её любимых, ничего не обеднеет. Проходившая неподалёку девушка, осуждающий посмотрела на Этери — А та в свою очередь зыркнула на любопытной так, что девушка мигом прошмыгнула мимо и предпочла больше с Этери не пересекаться даже взглядом. Читатели рассаживались по местам, а Этери спряталась с краю, в предпоследнем ряду за рыжеволосой Дылдой, как прозвала молодую женщину высокого роста. Наконец вышла Диана, произнесла вступительное слово, поблагодарила всех присутствующих за то, что пришли на творческий вечер. талантливой писательнице и поприветствовала Роуз Голд. Стоило появиться виновнице мероприятия, как зал взорвался аплодисментами. Милания определённо нервничала. Это её теребила по явным признакам, как девушка теребила свитер и касалась длинных волос цвета гречишного мёда. Затем посмотрела куда-то вправо, обменялась улыбками с какой-то незнакомкой и уже уверенно подошла к микрофону. Рита поставила Миланию на ноги за пару дней. Имбирный чай с лимоном и куча тёплой одежды под зимним одеялом проверенный рецепт от простуды. Но больше всего на писательницу подействовал их разговор. Все болезни от нервов, мель, уверенно сказала Рита, когда засунула в рот больной чайную ложку с кусочком топлёного масла и жидкого мёда. Психика дело тонкое. Ты сопротивляешься переменам, боишься творческого вечера. Вот тебе и психосоматика на лицо. Обессилевшая Вилане спорить с подругой не стала, а задумалась про Валяна. Оказалось, что Рита попала в самую точку. Ты так привыкаешь к тому положению, в котором находишься, что порой боишься перемен как огня и сопротивляешься им из-за страха обжечься. Ещё же Бела не осознала, какую огромную работу над собой проделала с момента прибытия на Айнапу, и как глупо упустить такой шанс на пути к заветной мечте, сдаться в последний момент. Нет уж, надо идти до самого победного конца. Тогда писательница представила себя перед сотней незнакомых лиц, и благополучное проведение мероприятия. Как выходит из зала счастливая, окрылённая и эмоционально заряженная. От яркой картинки в голове по телу Милане пробежали мурашки, а внутри появился покой и умиротворение. Нежная улыбка не сходила с лица ещё несколько долгих минут. А потом больная провалилась в сон. На следующее утро температура спала, горло всё ещё немного болело, но уже значительно меньше. Милания закапала капли в нос и подтвердила проведение мероприятия. Поздно отступать. В среду они пришли по указанному адресу за полтора часа до начала. Это позволило Милане морально настроиться и собраться с силами для предстоящего творческого вечера. В отдельной комнате, предоставленной для Роуз Голд, профессиональный визажист Кинга сделала автору бестселлера макияж в стиле нюд, подчеркнув большие серо-голубые красивые глаза с помощью персиковых теней, нанесла густой слой туши на длинные ресницы, а на губы нежно-розовый блеск. Одновременно с этим парикмахер Ванесса красиво уложила Миланеи волосы, накрутила их на концах и украсила голову большими заколками с имитацией жемчуга. В целом образ писательницы смотрелся гармонично и изысканно. Когда специалисты закончили со своей работой и ушли, пожилая с девушке удачи, Милания с Ритой перекусили угощением от организаторов мероприятия: свежими и хрустящими бутербродами с маслом, сыром и пармской ветчиной. В качестве десерта на блюдце лежали виноград и связка бананов. Всё это подруги запили зелёным чаем с мёдом из акации и переоделись в комфортные по температуре в помещении одежду. По периметру комнаты стояли комнатные растения в горшках и кадках, тянущиеся к потолку и создающие атмосферу экзотического сада. На круглом столе привлекал взгляд букет из 15 огненно-оранжевых роз в стеклянной вазе. Всё говорило о том, что писательницу всей ждут, и она желанный гостья на сегодняшнем мероприятии. Сначала по телу Милании прошёлся мандраж. Будучи интровертом, она не привыкла к такому большому скоплению народа, но встреча с читателями необходима для продвижения её писательской деятельности. Если хочешь зарабатывать на любимом деле, привыкай к тому, что время от времени придётся высунуть нос из-под клечатого пледа с книгой в руках и встать с любимого кресла. Наконец настал тот самый момент, которого Милания так боялась. Стоило дяне объявить присутствие автора, как внутри неё что-то переклинило. Заранее заготовленная и десятки раз отрепетированная речь тот же выпорхнула из головы, подобно бабочке. Девушка растерялась, почувствовала, как земля уходит из-под ног. Но моральная поддержка Риты придала ей сил, и уже через несколько секунд слова потекли из неё рекой, стоило только открыть рот. Милания поделилась с присутствующими тем, что ещё пару дней назад лежала с высокой температурой и боялась, что встреча сорвётся. Это произвело на читателей эффект. Половина зала ахнула. Кто-то оторвался от телефонов и с интересом посмотрел на неё. Затем виновница мероприятия успокоила собравшихся тем, что опасность миновала, и ни о чём беспокоиться. И расположила к себе своей улыбкой и тёплой короткой речью о том, что очень рада присутствовать здесь и благодарна каждому, кто пришёл на сегодняшний творческий вечер, чтобы провести его вместе. Диана направляла её, задавала тон Сначала Милания поделилась идеей написания романа, сославшись на то, что на это её сподвиг личный опыт. Затем ответила на вопросы читателей, и после этого целых 4 часа подписывала книги, ставила автограф и фотографировалась с желающими сделать с ней снимок на память. Она знала, что уже сегодня в социальных сетях появятся посты с отметками на её профиль, а потому завила его вчерашним днём. Напрямую про безымянную никто не спрашивал, а когда речь заходила об украденном романе и о воровке, Мелания находила уклончивый ответ. Историю с Этери она решила отпустить, не желая бы снять с негодяйкой отношения. Это отняло бы кучу времени и сил. Авторов с выпущенными книгами-бестселлерами так много, что никто из блогеров, журналистов и читателей даже не связал ее имя с безымянной, а, может, и связал. но виду не подал. Да и, по мнению самой Мелани, в возрождении птицы Феникс она превзошла саму себя и обошлась без тавтологии. Изобилие слов было и был, благодаря путешествиям по миру, добавила в сюжет красочные описания. Она видела явный прогресс в писательстве и за полученный результат не чувствовала того стыда, как в первых двух книгах. С опытом пишешь куда лучше, и своё первое творение желаешь переписать с высоты приобретённых знаний. Под конец вечера Милания выбилась из сил, устала как никогда, но адреналин в крови зашкаливал, похлещя кофеина, и она держалась уверенно и заряжена до последнего посетителя. Правда, понимала, что завтра, скорее всего, полдня проведет в кровати, чтобы восстановить силы, и вряд ли даже на улицу выйдет, если, конечно, Рита не вытащит ее подышать свежим воздухом. Диана осталась довольна проведенной встречей. Сообщила, что за последние часы они распродали весь дополнительный тираж. Поинтересовалась у Мелании творческими планами на будущее, намекнула, что ждет нового и рукописи, и пожелала приятного вечера. Ведущий редактор издательства надеялась на дальнейшее сотрудничество с ней. Милане с Ритой уже вышли из здания, когда писательница осознала, что забыла в комнате бумажный пакет с вещами. Она вернулась за ним, пока подруга забежала в магазинчик неподалеку, чтобы прикупить что-нибудь вкусненькое к чаю и отметить сегодняшние успешно проведенные события. пакет обнаружился на том самом месте, где девушка его оставила, в углу мягкого дивана в нежно-бирюзовой обивке. Но на обратном пути, как только вышла из комнаты, столкнулась с какой-то несуразной женщиной. "Простите, я уже убегаю. Если вы за автографом или фотоснимком, то это уже в следующий раз. Здание скоро закроется, нам лучше поторопиться, чтобы не остаться здесь до утра", уверенно произнесла она. Незнакомка не ответила, но смотрела на Миланию так, что девушке стало не по себе. Сперва странная женщина сняла очки и шапку, и перед успешной писательницей показалась та, которую ей хотелось видеть меньше всего. Этери